Глава вторая. Правда жизни. «Говори, я никуда не уйду, пока ты все не расскажешь», — решительно вздернула подбородок я. «Сначала посмотри на себя в зеркало, Лиса», — проговорил мэр, оперевшись на стол. На меня он не глядел, делал вид, что пляска огонька свечи занимает его куда сильнее. Я огляделась в поисках зеркала, но в спальне его не нашла отыскала дверь в ванную зажгла свет и подошла к золотой раковине Ошарашенно замерла перед зеркалом разглядывая себя будто увидела впервые влажные волосы собраны в небрежный хвост кожа стала невероятно бледной практически белой и блестка на лбу теперь выделяется еще ярче на лице виднеются некрасивые розовые пятна такие же как проявились на теле но поразило меня не это глаза Красные воспаленные белки обрамляли ставшие рубиновыми радужки. Я теперь походила на опереточную вампиршу, которой нанесли неудачный грим. Приблизилась к зеркалу и рассмотрела лицо внимательно, но чуда не случилось. Некогда голубые глаза так и остались рубиновыми. Глаза велирианки. Я уперлась руками в золотую раковину и часто задышала, превозмогая приступ головокружения и паники. Из глубины сознания появилось чувство, что болезнь отобрала не только цвет глаз, но и что-то важное название, чему я пока не могла дать. На негнущихся ногах вышла обратно к мэру и замерла перед столом, за которым он сидел. На меня жених по-прежнему не смотрел, его лицо казалось застывшей маской, такой же бледной, какой теперь стала я. «Сядь и слушай». Мэйр жестом указал на пустой стул, а затем глубоко вздохнул и начал рассказ. «Велерия — необычный мир. Она не дает магических сил, а тянет их из животных у людей. В других мирах дело обстоит иначе. Там маги черпают силы из пространства, а мы их отдаем. Это причина, по которой велерианцы не могут жить в других мирах. Мы приходим туда, как сильнейшие маги» но уже через дюжину дней начинаем перегреваться. Организм вырабатывает больше магии, чем может истратить в любом другом мире. На родине огромная часть сил уходит на откуп миру, а излишками мы колдуем. В иных же мирах буквально выгораем изнутри, пожираемые собственным могуществом. Все живые существа в Велерии одарены магически и вырабатывают энергию, за счет которой и живет наш мир. «Все, кроме переселенок», — прошептала я. «Да, любые пришельцы из других миров в Велерии не выживают. Собственно, поэтому на протяжении сотен лет удается сохранить целостность нашего мира и нашей тайны. Любой попавший сюда боевой отряд погибнет. Достаточно просто отрезать ему пути к отступлению. А мы поднаторели как в построении порталов, так и в их уничтожении». На нашей территории другие маги слабеют очень быстро. Обычно через семь-десять дней они уже едва способны вести бой, а через дюжину дней плохо держатся на ногах. Я нахмурилась. Но я начала чувствовать себя плохо гораздо позже. Потому что я подпитывал тебя своей силой с самого первого дня. Делиться магией со своей парой обязанность каждого велерианца, До тех пор, пока надобность в этом не отпадет. Без подпитки переселенка не проживет дольше полутора десятков дней. Зависит от уровня дара, конечно. Некоторые и дюжину дней не продержатся. Реагируют на подпитку все по-разному. Если парень с девушкой хорошо совместимы, то в качестве побочной реакции у нее может возникнуть сильное влечение к нему. Тут еще играет роль подсознания. Девушка еще не понимает этого умом, но уже чувствует, что выживание зависит от ее пары, и поэтому легче идет на контакт, быстрее влюбляется и открывается. Но если совместимость плохая, то появляются головные боли, девушка становится раздражительной, еще и тошнит часто. Тогда пару меняют. То есть моя озабоченность – это всего лишь побочный эффект? Да, хоть он и тесно связан с твоим темпераментом. И отказ от секса до свадьбы — лишь повод заманить одурманенную влечением девушку в брак? Я обескураженно распахнула влажные от слез глаза. Нет, несмотря на подпитку, Переселенка в скорости умрет, если не станет велирианкой. И как становятся велианками? Тихо спросила я, уже зная ответ. Велирианство — это вирус. Откинулся Мэйер на спинку стула. Вирус, передающийся исключительно половым путем. Этот вирус 1523 года назад сотворил один из ученых. Вейруф Раэндегур. Поначалу все пришли в восторг от его разработки. Каждый заразившийся становился сильнее физически, выносливее, живучее, а еще намного одареннее магически. Если раньше неодаренные дети погибали младенцами в первые часы, то родившиеся от зараженных матерей выживали все, поэтому никого не взволновал цвет глаз и волос, меняющийся из-за вируса на бордовый. У нашей расы стало намного больше магии. Мы получили долголетие, чудесную регенерацию и огромный запас сил. Их стало хватать не только на то, чтобы выживать на Велерии, но и на то, чтобы колдовать. Много колдовать. Создавать мощные артефакты, управлять природой, открывать порталы в другие миры. «Только девочек рождалось очень мало», — прошептала я. «Да, обидный побочный эффект. Возможно, дело в том, что женщины по своей природе слабее, а вирус стимулировал организм выводить более сильное потомство. Возможно, в чем-то еще. Решение с переселенками нашли не сразу». Сначала было очень много войн, весь прогресс наши предки растеряли и около двух веков тратили силы только на то, чтобы отвоевывать друг у друга женщин, которых рождалось все меньше и меньше. А потом один из великих ученых Висин Матуру совершенствовал вирус. Сделал его на сто процентов заразным, но передающимся только половым путем. Распространителями вируса стали лишь мужчины. Велерианка не способна заразить своего партнера, даже если очень постарается. Вирус передается только от мужчины к женщине через семя. Именно поэтому секс с переселенками до брака категорически запрещен. Каждый понимает, что после первой ночи девушка заразится вилерадой. Так мы ее называем. «Ты мне отказывал, потому что не хотел, чтобы я болела в дороге». Глухо отозвалась я. «Да, хотя не только поэтому. У нас есть определенные законы, и секс до брака даже с велирианкой осуждается. Считается, что мужчина сначала должен взять на себя ответственность за женщину и возможное потомство, и только потом с ней спать. Это правильно». Я снова чувствовала себя обманутой наивной пешкой в чужой игре. Подвох, которого я ждала от мэра, оказался куда больше, чем я могла себе представить. И ты считаешь, что я переспала с кем-то еще, потому что я стала велирианкой? Не знаю, чего именно я ожидала, но рассказанное мэйром поразило до глубины души. Я теперь велирианка. Навсегда. Я не смогу отсюда уехать? Не смогу вернуться домой? Охрипшим голосом спросила я. Нет, теперь ты сможешь жить только на Велерии. В любом другом мире, не тянущем из тебя магию, ты умрешь от ее переизбытка, сгоришь изнутри. Господи! Сжалась я на стуле. Глаза снова наполнились слезами, и они хлынули по щекам. Зато теперь у тебя появятся способности. Не сразу, со временем. Тебе и сейчас нужна подпитка твоей пары, без нее адаптация будет проходить тяжелее. Обычно первые дни после заражения мужчина должен быть рядом, делиться силой. Без этого шансы выжить нулевые. Ты исключение. Мама сказала, что ты пережила первую ночь сама. Одна. У меня был твой кулон. И мне было очень плохо, я думала, что умру. Мой кулон тебе никак не мог помочь. Сила нужна была именно того, кто тебя заразил. После заражения обычно образуется связь между парой. Ментальная, когда они могут общаться на расстоянии. Физическая, когда что-то происходит при их взаимодействии. Эмоциональная, когда супруги чувствуют настроение друг друга даже на расстоянии. у тебя с твоим любовником должна образоваться связь. Не было никакого любовника, моей связи никакой нет. Не у Гелиса. Теперь ты знаешь, как все обстоит на самом деле и понимаешь, насколько абсурдны твои заявления. Я прикрыла веки, пытаясь уложить все рассказанное по ящичкам. Ящички получались тяжелые и норовили вывалиться из шкафчиков и отдавить мне мозги изнутри. Как еще можно заразиться? Никак. Через поцелуи. Ты же тогда целовал меня... Только через семя, Лисса. А в этом я был очень осторожен. А через кровь? Посмотрела я на Мэйра. В тот вечер, когда на нас напали зеленые, я споткнулась и сильно прикусила язык до крови. А потом я лежала сверху на тебе и думала, что мы все умрем из-за паралича. И я тебя поцеловала, хотя у тебя были разбиты все губы. Я же могла заразиться в тот момент. «Нет, Лиса», – терпеливо повторил мэр, хотя я видела, как тяжело ему дается это напускное спокойствие. «Заразиться через кровь нельзя. Кроме того, нам прекрасно известно, как протекает болезнь. Первый симптом – жар – появляется уже через час или два после заражения. К утру после первой совместной ночи на теле проявляются пятна. Дальше по-разному». Обычно после возникновения пятен наступает кризис. Если девушка его переживет, то на следующий день проснется велирианкой. Есть расы, у которых болезнь протекает дольше, но таланок так. «Я ведь даже не могла сказать ему, кто я на самом деле. Может, все дело в том, что я землянка? Но как ему об этом сказать? И что значит «если переживет»?» «То есть даже с подпиткой выживают не все? Не сразу дошло до меня?» «То есть ты хотел меня заразить, зная, что я могу умереть?» «Выживают практически все», — сурово ответил мэр. «А еще зависит от совместимости. Ты бы точно выжила, на это указывали все признаки. Хотя ты и так выжила даже без чьей-либо подпитки». Я бы сказала, что выжила вопреки усилиям его драгоценной мамаши, но очередная клятва не давала этого сделать. Скоро вообще ничего не смогу о себе рассказать, настолько запутаюсь в паутине чужой подлости и лжи. Мэр, должен быть другой способ заражения. Я ни с кем не спала. Ни с кем, только с тобой. И температура у меня поднялась еще за ужином. Я всю ночь мучилась от жара, а пятна Я даже не знаю, когда они появились. Утром их точно не было, Кона Дарлигур их искала и не нашла. А потом я их не замечала, пока сейчас в зеркало на себя не посмотрела. Не до того было, слишком плохо себя чувствовала и соображала с трудом. «Мама сказала, что пятна у тебя появились вечером на следующий день после ужина. Да, долго, но всякое бывает. А дальше был кризис, все как обычно». Мэр, я клянусь, что не изменяла тебе. Но проверь мои слова каким-нибудь артефактом, возьми клятву. Я заразилась как-то иначе, случайно. Или меня кто-то нарочно заразил, чтобы...» «Лиса, не говори ерунды», — оборвал меня мэр. «Вирус передается только через семя. Никак иначе заразиться нельзя. А то мы бы уже половину обитаемых миров перезаражали в боях». «Да, в истории бывали случаи, когда девушка не заражалась с первого раза после брачной ночи. Такое возможно. Но не заражение через кровь. И даже если предположить, что ты заразилась во время поцелуя, хотя это решительно невозможно, то кризис наступил бы еще в дороге. А он наступил, когда я уже уехал». Мэйр явно терял над собой контроль и начинал злиться. Ладно, пусть слится. Но мы должны как-то докопаться до истины. Пусть через скандалы и эмоции, но должны. Глядя на бледное, хмурое лицо велирианца, я понимала, что не хочу от него отказываться. Не могу. И не могу смотреть на эту боль, искажающую его черты. Но как объяснить ему, что я ни в чем не виновата? Возьми с меня клятву. Нет, это слишком опасно. Отрицательно покачал головой мэр. «В ближайший месяц тебе категорически запрещено колдовать, как и приносить магические клятвы. Это может плохо повлиять на формирующийся дар. Или может случиться перерасход сил, и тогда ты рискуешь умереть от магического истощения, особенно если рядом нет того, кто подпитает силой». Такие мелочи, видимо, не волновали его мать, когда она брала с меня клятву. Тут-то она так внимательно меня оглядела после нее. Понадеялась, что я все-таки двину копыта. Гадина. К счастью, признаков смерти от магического истощения я у себя не ощущала. По крайней мере, пока. «Зелье правды, артефакт, хоть что-то другое у вас есть?» Спросила я, сжав кулаки. «Нет, обычно не требуется. Зачем, если мы все одарены магически и способны приносить клятвы?» «И что мне делать? Как мне доказать, что я тебе не изменяла?» Всхлипнув, спросила я. «Никак, Лиса, я же не слепой, и, несмотря на все мои чувства к тебе, терпеть лживую гулящую жену не стану. Не хочу». Жестко отрезал он с болью, глядя на меня. «Не хочу каждый раз переживать то, что чувствую сейчас. Лучше не иметь никакой жены, чем такую. Я сам виноват». Всем было известно, что Лалиса Гленвайская меняет любовников как наряды. Но я верил, что из-за нашей связи ты не захочешь изменять. Никто обычно не хочет. Но исключения бывают, хоть они и очень редки. А такой судьбы, как судьба мужа гулящей жены, не пожелаешь никому. Мэр снова отвернулся, нервно сглотнул. Я в немом оцепенении наблюдала, как дернулся его кадык, а потом проступили желваки, когда он стиснул челюсти. «Хорошо. Ты не веришь мне, допустим. Но этот велирианец, что, по твоему мнению, переспал со мной, кто он и где он? Разве он не должен быть рядом со мной? С чего бы ему сбегать, если переселенке такая ценность?» «Это ты должна знать, с кем спала», — вскинулся мэйр, но тут же усмирил гнев. «Мы предполагаем, что он женат, и поэтому...» «Но как же связь? Разве жена бы не почувствовала?» «И потом, ну сколько мужчин было на этом ужине?» «Двадцать? Тридцать?» «Допросите да всех! Они все скажут, что не спали со мной!» — воскликнула я. «Ты хоть представляешь, какой это позор!» — взорвался мэр. «Что ты мне предлагаешь? Идти по родственникам и спрашивать, с кем из них спала моя невеста? «Тебе мало того, в каком свете ты уже меня выставила. Ты хоть понимаешь, что обо мне будут говорить, когда мы разорвем помолвку?» «Хотя даже не это самое страшное. Самое страшное, что я даже ненавидеть тебя толком не могу. Хватит. Я тебе все рассказал. Уходи. Я больше видеть тебя не могу». Мэр, прорыдала я, протягивая к нему руки. «Пожалуйста, поверь мне, умоляю! Я не изменяла тебе, я ни с кем не спала! Я не знаю, как заразилась, но я бы никогда не предала тебя!» Он отшатнулся так, будто я плеснула в него кислотой. «Уходи, Лиса! Уходи к себе!» — прорычал он. «Или я выставлю тебя за дверь сам!» Мэр, не надо, пожалуйста! Молю тебя, не надо!» Он подхватил меня и вылетел из спальни. Поставил на пол в коридоре и исчез за дверью, хлопнув ею на весь дом. Оказалось, что в коридоре полно слушателей, а теперь уже зрителей. — Шлюха! — снова презрительно кинул самый младший брат Мэйера в мою сторону, красуясь перед старшими братьями. — Прекратить! — пророкотал голос отца семейства. «Не позволю оскорблять женщин в этом доме». «На-на...» «Не позволю, Сойонт, будешь за это наказан, разойтись по комнатам». Парни неохотно ушли из коридора. Я постучалась в закрытую дверь мэйра, но напрасно. Тогда развернулась и побежала в свои покои рыдать. Рыдать и жалеть себя и своего любимого велирианца, который страдает сейчас не меньше меня, Но верить отказывается. Лисси. От 28 числа в южного месяца 1523 года. Сожжено. Это просто невыносимо. Невыносимо смотреть, с какой искренностью ты врешь. Глядя на тебя, я забываю о фактах и начинаю верить. Вопреки логике, здравому смыслу и всему, что составляет мой жизненный опыт. Твоя ложь настолько сладка, что не хочется замечать ее горечи. А ведь я был так беззаветно счастлив. Сначала нервничал и переживал, что не смогу соответствовать принцессе, что ты окажешься капризной, чванливой и избалованной до предела. Но когда ты начала смеяться в седле, меня отпустила. Захотелось целовать твои изящные тонкие лодыжки и обнимать, закрывая собой от всего света. А дальше ты поразила своей открытостью, легкостью и нежностью. Ты так щедро дарила ласку, не ставя никаких условий, что я поверил в свое везение. Сейчас мне страшно думать, что с самого начала это все было игрой. Умелой тонкой манипуляцией, рассчитанной на неопытного и неразбирающегося в женщинах велирианца. Ведь я поверил безоговорочно». Радовался, как дитя, которому показали конфету. Замирал от счастья каждый раз, когда ты улыбалась. Неужели ты с самого начала просто обманывала меня, показывая то, что я мечтал увидеть в своей женщине? Неужели ты настолько вероломна? Или же ты просто такая, готова дарить ласку и себя любому, кто окажется рядом? С одинаковой искренностью отдаваться каждому, кто готов взять? Не знаю, что из этого хуже. Никогда не думал, что боль может быть настолько сильной. Меня ранили много раз, но от этого всегда было средство, магия, обезболивающий отвар или руки целителя. А сейчас кажется, будто ты вскрыла мою грудную клетку и сжимаешь сердце в своих тонких слабых пальчиках, со всей искренностью утверждая, что никогда не сделала бы мне больно. Ты прекрасная актриса. Настолько великолепная, что тебе рукоплескали бы в любом театре любого населенного мира. Если бы ты сказала, что небо зеленое, а солнце фиолетовый фонарь, клянусь, я бы поверил. «Я и сейчас хочу тебе верить. Хочу, чтобы все произошедшее оказалось какой-то злой шуткой, отвратительным розыгрышем Эллы или просто трагической ошибкой. Но так быть не может. Знаешь, все дни с момента знакомства я мечтал увидеть твои глаза после обращения. Знал, что светлые остаются очень яркими, но это индивидуально. И сегодня я увидел, насколько они прекрасны. Велерианка из тебя получилась еще более яркая и великолепная, чем таланка. Каждую секунду, что ты сидела со мной рядом, хотелось грести тебя в охапку, повалить на постель и сделать своей. Выжечь из тебя все мысли о другом. Заставить полюбить себя, не оставлять больше ни на секунду. Но родители правы, это путь в одержимость, в сумасшествие. Логичнее переждать, пережить, вытерпеть, переболеть и отпустить. Я не знаю, как продержусь еще два дня. Наверное, если бы ты признала связь с другим, как то объяснила ее, возможно, сказала бы, что это месть за то, что я оставил тебя одну, мне было бы проще принять твою измену но твое искреннее отрицание, как кинжал, вставленный в сердце, который ты проворачиваешь самым невинным и нежным видом. Я не знаю, как теперь верить кому-то. Весь мир словно перевернулся, и вместо привычной земли под ногами ледяное равнодушное небо, не дающее опоры. Все вкусы обернулись тленом, все цвета грязью, все звуки скрежетом. Ненавижу свою любовь к тебе, Лиса, мэр.